49. -е. Маша. «Мариш, ну ты к нам заедешь сегодня?» – осторожно уточняет мама. «Папа за уткой к фермерам уже поехал». «Мам, не смогу. Извини, пожалуйста, я в выходные заеду, хорошо?» «И чем ты в свой день рождения будешь заниматься? С девочками хотя бы увидишься?» Я закусываю губу и с силой сжимаю карандаш. Я планировала провести вечер перед телевизором дома, Но если сказать об этом маме, она непременно начнёт переживать. Она знает о моём расставании с Денисом, и хотя тактично его не комментирует, всё равно волнуется. Мы что-нибудь придумаем, отвечаю уклончиво. Я позже папе позвоню и извинюсь. Мам, Марго тебе звонит? Звонит иногда. Вчера с ней разговаривала. И как она? В понедельник улетит в Брюссель, ей на работе выходные дали. Голос вроде бы бодрый, обо мне не спрашивала. Мы недолго разговаривали. Я закусываю губу, а мама мягко добавляет: "Мариш, ей время нужно". "Да, я понимаю". "С днём рождения, дочь. В выходные тебя ждём". Я всегда любила свой день рождения. Не любить его просто не было поводов. С детства он был для меня вторым по значимости праздником после Нового года. Когда мы по традиции всей семьей собирались за столом, и каждый вручал свой подарок. Данил никогда не изменял себе, даря сертификаты. Мама с папой, как правило, преподносили что-то дорогостоящее, вроде путевок или ювелирных украшений. А вот подарки Марго всегда становились сюрпризом. Она могла достать платье, новую сумку, ультразвуковую ванну для ног или дизайнерский набор одежды для йоги, сопровождая это фразой «Дай Я поняла, что тебе подходит, как только увидела. В этом году такого не будет, а потому я хочу слабовольно пересидеть этот день дома. О том, каким бы стал этот день, если бы я осталась с Денисом, я запрещаю себе думать. Учусь смотреть на чёрные внедорожники без замираний сердца. Несколько раз перестирала постельное бельё, чтобы не засыпать с его запахом на подушке. Пока не помогает. Я всё ещё его чувствую. Ну, какие планы на сегодня? Диана вопросительно поднимает брови. Четверг, в клубы идти нет смысла. Может, в парке посидим? Планов нет. У меня художка после учёбы, а потом я поеду домой. Эй, у тебя же день рождения. Ты и так рисуешь три раза в неделю. Говорят, что день рождения нужно проводить так, как хочется. Смотрю на неё, сделанную каризны. Мы всю неделю ходили в кино, пили кофе. Сегодня я хочу побыть одна. Ты не выглядишь счастливой, даже если пытаешься вести себя так, словно всё в порядке. Я знаю. Я считаю, что ты зря рассталась с Денисом. Плевать, кто что думает. Если у него к тебе есть чувства, а у тебя к нему, значит, вам нужно быть вместе. Диана говорит это так искренне и убеждённо, что мне хочется её обнять. Это я и делаю. Спасибо тебе. Может быть, сходим куда-нибудь в пятницу? Позовём Варвару. Угу, борчит мне в плечо подруга. Но это не точно. Домой я возвращаюсь в 8 вечера и сразу залезаю в душ, чтобы избавиться от следов краски, которые так или иначе обнаруживаются после занятий. Подолгу стою под струями воды, слабовольно давая себе возможность сделать то, чего лишена днём поплакать, незаметно для всех и даже для себя. Я подсела на сериалы самые разнообразные: детективы, мелодрамы, фэнтези. Засыпаю с ноутбуком на коленях, а просыпаюсь уже утром, когда мне снова нужно ехать на учёбу. Проживание чужих историй помогает не надолго забывать о зашедшем в тупик своей. От раздавшегося звонка в дверь начинает покалывать всё тело: в груди, в коленях, в ступнях. Несмотря на все мои старания, я думала о Денисе весь день. просто не могла не думать. Вопреки всему, нелогично ждала от него хотя бы смс. От него и от Маргариты. За дверью стоит невысокий парень с большим букетом в руках. Цветы очень красивые. Их название я не знаю. Я машинально ставлю подпись на бланке, машинально их забираю, машинально захлопываю дверь. Глаза путаются в разноцветных лепестках. зарывается вглубь стеблей, и сейчас самое важное записку. Мои пальцы дрожат, когда я наконец нахожу её и разворачиваю. С днём рождения, малыш. Желаю, чтобы этот день прошёл для тебя прекрасно, не взирая ни на что. По скриптум, пусть сегодня и не Новый год, но ты всё же загадай желание, и пусть оно обязательно исполнится. Я подожду. Я опускаюсь на диван и даю волю слезам. Рука сама ищет телефон в слабовольной попытке набрать его номер. У меня бы всё равно ничего не получилось. Номера Дениса у меня больше нет. Как раз на такой случай. Я засыпаю с букетом на подушке со слезами, с мыслями о нём и о том, что впервые за всё время, сколько я себя помню, Маргарита меня не поздравила. С днём рождения, родная. Как хорошо, что ты приехала, улыбается мама, впуская меня в дом. По привычке поправляет мне волосы и кивает на пакет в моей руке. Торт Прага. Решила не изменять традиции. Как и в любой воскресный визит к родителям, в воздухе витают уютные ароматы коронных маминых блюд, от которых внутри всегда становилось теплее. Сейчас всё ощущается по-другому. Я больше не чувствую себя спокойно и расслабленно. Чувство вины по-прежнему меня преследует, даже несмотря на то, что с Денисом я рассталась, а никто из домашних не сказал мне ни одного обвинительного слова. Скорее всего, причина в том, что Маргариты здесь по-прежнему нет. Вадим, Данил, к столу, выкрикивает с кухни мама, пока я сервирую стол. Вера в чудеса во мне нескоренима, поэтому я ставлю пятую тарелку. Это от нас с папой, чтобы учёба давалась тебе ещё легче. Мама с улыбкой вручает мне пакет с логотипом электронного супермаркета, в котором лежит MacBook. Я по очереди обнимаю родителей и благодарю. Следующим подходит Данил, неловко треплет меня по голове и вручает конверт с сертификатом в отдел товаров для творчества. Повисает пауза, и почему-то в этот момент мне кажется, что мы все подумали об одном и том же. Ну или же за меня вновь говорит чувство вины. Садимся. командует мама. Я сейчас рулетики с баклажанами вынесу. Новый грузинский рецепт. Я машинально прослеживаю, как она идёт на кухню и улавливаю движение за окном. Сердце начинает биться быстрее. Пальцы ванзаются в стул. Из своей всегда идеально чистой красной машины выходит Маргарита. Дочь, вино будешь? окликает папа. Пап, там Марго приехала. Мне приходится повторить эти слова дважды, потому что первая попытка оказалась провальной. Из прихожей доносится звук открывающейся двери. Папа идёт встречать сестру. Вслед за ним, поставив блюдо с баклажанами на стол, срывается мама. «Данил не встаёт», — разговаривает по телефону. «Я тоже остаюсь сидеть на месте и с колотящимся сердцем разглядываю пустую тарелку на противоположном краю стола, которой, кажется, все же суждено быть использованной. Сестра все-таки пришла. «Садись давай», — ласково напевает мама и, положив руки сестре на плечи, подталкивает к столу, словно боясь, что она может передумать. Я не могу не улыбнуться той радости, которой сияет мамино лицо. Теперь я отчетливо вижу, как сильно она на самом деле переживает. «Я сейчас тебе утку положу». Марго выглядит замечательно. Как и всегда, разве что лицо немного осунулось. Она гладит по руке папу, salutuje Данилу пальцами в его же манере, мне достаётся ничего не выражающий взгляд. Сейчас мне достаточно его. Я намеренно не пытаюсь участвовать в беседе за столом, чтобы не спугнуть завязавшийся разговор между мамой и сестрой. Отчаянно хочу, чтобы Маргарита чувствовала себя комфортно и поняла, что она может приезжать к родителям, даже когда я нахожусь здесь. Что в этом доме по-прежнему есть место для нас двоих. Когда застолье подходит к концу, я первой поднимаюсь, чтобы отнести посуду и загрузить её в посудомойку. Из гостиной раздаётся смех папы над очередной шуткой Марго, и я чувствую, как тяжесть вины, сдавившая грудь, понемногу начинает меня отпускать. Она вытесняется Надеждой. Мне удаётся до отказа наполнить посудомойку, когда из-за спины раздаются шаги. Ещё до того, как обернуться, я знаю, что это сестра. Мы на долю секунды встречаемся глазами, после чего Марго ставит на столешнице поднос с бокалами вина. Да мне не показалось, она немного похудела. Мама рассказала мне про тебя и Дениса. Её голос звучит безэмоционально и сухо. Не думай, что после этого я поглажу тебя по голове и скажу: "Не дури, будьте счастливы". И не пытайся выставить себя жертвой. Это твоё решение. Я ничего такого не жду. Это действительно моё решение. И я приехала не на твой день рождения, а к своим родителям. Я киваю. Неважно. Главное, что ты здесь. Марго уезжает через 2 часа. потому что ранним утром вылетает в Брюссель. Из окон своей спальни на втором этаже я наблюдаю, как за ней закрываются ворота, после чего забираюсь в кровать. Мариш, не отвлекаю, раздаётся из приоткрывшейся двери голос мамы. Нет, заходи. Мама опускается на кровать рядом со мной, разглядывает лицо, убирает за ухо прядь. Как ты сейчас, Мариш? Я имею в виду после расставания? Я опускаю глаза в покрывало, потому что забота в её взгляде грозит мне новыми слезами. Я в порядке. Не очень, вернее, но думаю, со временем будет лучше. Маргарита, подарок тебе оставила. Потом посмотришь. Подарок. Я всхлипываю и закрываю лицо руками. Маргарита всегда была сильнее и благороднее меня, даже сейчас после всего, что я сделала. Мариш, ну не плачь. Мама обнимает меня. Бережно похлопывая по спине, Маргарита: "Любит тебя. Может быть, правда всё к лучшему. Первая любовь, она всегда очень яркая, но она увы редко бывает навсегда. А если навсегда?" шепчет внутренний голос. "Но маме сказать это вслух я не могу".